Да, я паук и что с того. Арка 4 глава сто пятьдесят вторая. Паук путешествует без всякой цели. Приятного прослушивания. Чисто голубое небо, часто растущие деревья и много-много крови. Нет, снаружи точно великолепно. Все же внутри темного лабиринта. самых цветов нет, кроме разных оттенков камней. Да, средний уровень тоже имел какую-то дикую красоту, но здесь намного более мирно. Я смотрю на голубое небо и зеленую травку в первый раз с тех пор, как родилась в этом мире. А? Кровь? Да, надоело на нее смотреть. Кстати, вы ведь знаете, что кровь у монстров в лабиринте зеленая. Наверное, разница в цветах зелености меня, конечно же, радует, но вот тогда откуда красная кровь? Да не думайте о ней. Просто немного солдат размазала. Подумаешь? Да? Окружили меня. Но ведь, но ведь я прорвалась через пропускной пункт на входе в форт. Хотя то, что там был форт, меня, конечно же, удивило. Интересно. Как часто монстры вообще вырываются из лабиринта? Если настолько, что пришлось даже форт строить, наверное, частенько. Ну, я считаю, что они были правы, что построили его именно здесь. Ну, я его разнесла. А О. Ну, в смысле, меня атаковали, я защищалась. Ну, случайно, подумаешь, и попала немного по форту. Естественно, он поломался. Но как бы с кем не бывает. Просто случайность не более. Я полностью невиновна. Так что, Гуири-Гуири, можешь не приходить. Тем не менее. Не кажется ли, что у них был слишком хлипенький форт? Если бы на моем месте был Алаба... Боюсь, даже повреждения от такой слабой магии он бы не получил. Хотя, может и жестоко сравнивать его с таким достроением, Ну, Но... Я же просто пару раз магия пальнула, а он уже и сложился. Да. Нет никакого понятия о том, как строить строение сисмоустойчивое, наверное. Креп, всего именно так. Ну, думаю, здесь такие здания явно строить не умеют. Да, такое себе зрелище. Кровь раздавленных людей вытекает из форта. Ну, выкапывать, конечно, их не очень приятно, да и сложно, чтобы скушать. Но вот, не знаю. Поела я, конечно, уже вполне достаточно. Так что, думаю, оставлю их тут. О, уровень вырос на три. Хм, препятствий больше нет. Отлично, наконец-то могу пройтись. Так, ладно, осмотримся в мире снаружи. Фу. Куда идти? Так, О, от форта широкая дорога идет. Если по ней пойти, думаю, явно в город попаду или что-то подобное. Я использовала пространственное маневрирование, чтобы взлететь вверх. Я осмотрелась с высоты. О, вдали. А там правда города по дороге. О, как близко. Ну, ладно. Справа от дороги есть небольшое поле. Слева идет небольшое тоже поле, с тем кусты, потом и лес. А вот если посмотреть немного дальше, за ним уже и горы идут. Так, дайте-ка подумать. Поскольку было сказано, что лабиринт соединяет некоторые континенты, я конечно была уверена, что он расположен рядом с морем, но как удивительно, нет. Он посреди земли. А если я пойду до гор, наверное, оттуда море явно смогу увидеть? Что же делать? Думаю, в город мне идти явно не следует. Не сейчас. Хотя, я, конечно, не потерплю нападения на себя, но... но я и не настолько жестока, чтобы вот так вот атаковать всех без разбора. Да и если это обычные жители... за них дают мало, хотя мне бы и человеческой еды поесть хотелось. Ладно, ладно, не создавай же столько проблем из-за подобного. Поскольку уже и форт я разрушила, наверное, будет об этом думать поздновато, Ну, Но... перейдем на мысли в позитивном ключе. Так, хорошо, либо вправо по полю, либо влево в лес и горы. Думаю, пойду к горе. Хотя, пусть я говорю, что это гора, но выглядит она, конечно, не очень высокой. Максимум около тысячи метров над уровнем моря. Но вот поскольку я думаю, что смогу увидеть море, если заберусь на нее... <свык> <свык> <свык> <свык> Ладно, пойду и все сама посмотрю там. В горах, скорее всего, будут монстры, которых в лабиринте нет. Что-то вроде оленей и медведей. Или даже кабанов. На слюнки текут. Наверное, вкус у них явно лучше, чем у монстров в лабиринте. Да и кроме того, если небо ведет, может быть, я найду какую-нибудь горную еду. Что-то грибов типа или фруктов. Даже ядовитые сойдут. Спасибо, сопротивляемость ненормальным состоянием. Мне бояться нечего. Хотя после этого все мои защитные способности ненормальных состояний, включая и нулификацию, сна объединились и эволюционировали в нулификацию ненормальных состояний. Ну, ладно уж, что они делают это к лучшему? Ядовитые или нет, сожру все что угодно. Интересно, а сырые мухоморы вкусные? Хм, надо их здесь после этого как поджарю. Кстати да, а когда на море доберусь, попробую даже и морепродукты. Не ту подделку, конечно, со среднего уровня, а вот настоящие морепродукты. Кстати, водный драконоид, которого вызывал Укротитель, оказался в итоге рыбошаром. И мясо, кстати, вкусное было. Но яд, конечно, опасен. Не для меня, правда. Было бы лучше, если бы я могла вырезать ядовитую железу, а с телом паучка такая мелкая работа явно недоступна. А вот оставь арахнидом подобное, получила бы руки, конечно, и занялась бы готовкой. Хотя в прошлой жизни я обычно готовила только лишь лапшу быстрого приготовления, но думаю, здесь и что-то простое смогу. В любом случае, эх, до этого еще далеко. Готовка, да. Если выучу огненную магию, смогу делать что-нибудь простенькое. Да и поскольку я уязвима к огню, потребуется явно много очков способностей, чтобы купить подобную магию. Но ничего не поделаешь. Не могу тратить свои ценные очки способности на огненную готовку. Надо найти что-нибудь или кого-нибудь, кто умеет пользоваться огненной магией. И выучиться, наверное, у него. Ладно. Когда до моря доберусь, понадобится еще способность плавать, так что... Нужно будет заниматься, пока не получу ее. А, еще и поэкспериментировать нужно, насколько хорошо пространственное маневрирование действует под водой. Ну, скорее всего, кажется мне, я не утону. Но ведь поскольку в прошлой жизни я была малоподвижным человеком, плавать-то я не очень хорошо умею. Но, надеюсь, что не потону. Хотя... Нет, думаю… Хотя, а умеют ли вообще пауки плавать? Или нет? Хотя, думаю, могут плавать. Хотя, возможно, если повезет. Ну, ладно, отправляемся там и посмотрим. Я начала путешествие в приподнятом настроении, ведь моя целью была еда и морепродукты.